3. Жужжение будильника на прикроватной тумбочке разбудило Дейкерс. Бледно светящийся циферблат показывал 6.15 утра. Даже с отдернутыми шторами в комнате было еще совсем темно. Слабый квадратик света падал, как она знала, не от двери, а от зажёгшихся вдали огней больницы, где ночные сёстры уже пили по очереди свой утренний чай. Она немного полежала неподвижно, привыкая к тому, что проснулась, и пытаясь угадать, что ждёт её сегодня. Несмотря на бурю, которую почти не заметила, она хорошо выспалась и с радостью поняла, что может наконец уверенно встретить новый день. Все мучения и страхи предыдущего вечера, предыдущих недель прошли и казались теперь не более чем результатом усталости и временной депрессии. С тех пор, как умерла Пирс, она словно шла по туннелю мучений и неуверенности в завтрашнем дне. А сегодня утром, о чудо, вновь вышло к дневному свету. Это было как рождественское утро в детстве, как начало летних каникул в школе. Как ощущение бодрости, когда просыпаешься после длительной болезни и радуешься мысли, что мама рядом с тобой, а впереди тебя ждут все радости выздоровления. Ощущение, что жизнь вошла в привычную колею. День ласково улыбался ей. Она подробно перебирала в памяти предстоящие приятные события. Утром будет лекция по лекарственным средствам. Это важно. Лекарства и дозировка всегда были ее слабым местом. Затем, после перерыва на кофе, мистер Кортни Брикс проводит свой семинар по хирургии для третикурсников. Большая честь, что такой выдающийся хирург уделяет так много сил подготовке медицинских сестер. Она немного боялась его, особенно резкого стакката его вопросов. Но сегодня она будет отвечать смело и уверенно. Потом, после обеда, больничный автобус отвезет их группу в местный центр матери и ребенка, чтобы они посмотрели, как работают тамошние специалисты. Это тоже важно для той, кто надеется со временем стать районной фельдшерицей. Она еще немного полежала, размышляя о столь многообещающей программе, потом встала с постели, сунула ноги в тапочки, напялила свой дешёвый халатик и направилась по коридору к студенческой подсобке. Каждое утро ровно в семь часов одна из горничных приходила будить учениц, живущих в Найтингейле. Но большинство учащихся привыкли во время работы в больничных палатах просыпаться рано и ставили свои будильники на 6.30, чтобы дать себе время выпить чаю и поболтать. Ранние пташки были уже на ногах. В ярко освещенной комнатке было по-домашнему уютно и пахло, как всегда, чаем, кипяченым молоком и жидкостью для мытья посуды. Обычная спокойная обстановка. Первыми Дейкерс увидела двойняшек Берт, обе с чуть опухшими от сна лицами, обе плотно закутанные в ярко-красные халаты. Морин держала в руках переносной приемник, настроенный на программу «Радио-2», и слегка покачивала бедрами и плечами в такт синкопом утренней передачи «Би-Би-Си». Ее сестра ставила две огромные кружки на поднос и копалась в жестяной банке, выуживая печенье. Кроме них там была еще только Мэдлин Гудейл, одетая в старомодный халат из «Шотландки». Держа в руках заварочный чайник, она следила, когда появится первая стройка пары из чайника на плите. Испытывая облегчение и прилив оптимизма, Дейкерс была готова обнять их всех. «А где же Фэллон?» — спросила Морин Берт без особого любопытства. Все знали, что Фэллон встает поздно, но обычно чуть ли не первая является в подсобку. У нее была привычка, заварив чай, отнести все к себе в комнату, чтобы лежа в постели, продлить удовольствие как можно дольше и вместе с тем вовремя прийти на завтрак. Но в это утро ее личный чайник и чашка с блюдцем из одного сервиза все еще стояли на полке буфета рядом с банкой китайского чая, который Фэллон предпочитала крепкому темному напитку, необходимому, как считали остальные ученицы, чтобы подготовить себя к дневным заботам. «Я позову ее», — вызвалась Дейкерс, радуясь тому, что может помочь, и желая отпраздновать добрыми поступками свое освобождение от нервного напряжения последних недель. «Подожди минутку и нальешь ей чашечку из моей посудины», — сказала Мурин. «Она не любит индийский чай. Я посмотрю, может, она проснулась и просто скажу ей, что чайник закипает» декерс вдруг пришло в голову самой приготовить чай для Феллон. Но этот порыв быстро угас. Не потому, что Феллон была чересчур неуравновешенной или непредсказуемой в поступках, а просто никто почему-то никогда не трогал ее личные вещи и не рассчитывал, что она может разрешить ими пользоваться. Вещей у нее было мало, но все они были дорогие, изящные, тщательно подобранные и до такой степени стали частью ее существа — что уже казались неприкосновенными. Дейкерс чуть не бежала по коридору к комнате Феллон. Дверь была не заперта. Это ее не удивило. С тех пор, как несколько лет назад одна из учениц неожиданно ночью заболела и не смогла доползти до двери и отпереть ее, так была слаба. Ввели правила, запрещающие девушкам запираться на ночь. Правда, после смерти Пирс кое-кто начал тайком поворачивать ключ в замке, а старшие сестры, если и догадывались об этом, то ничего не говорили. Возможно, им тоже спалось спокойнее за запертыми дверями. Но Фэллон ничего не боялась. Шторы были плотно задернуты. Лампа на тумбочке горела, но абажур был повернут таким образом, что отбрасывал бледное пятно света на дальнюю стену, оставляя постель в тени. На подушке темнела копна волос, Дейкерс нащупала на стене выключатель, но не сразу включила свет. Потом очень осторожно нажала на него, как будто можно было плавно, постепенно осветить комнату, избавив Феллон от резкого момента пробуждения. Комната озарилась слепящим светом, от неожиданности Дейкерс заморгала. Потом тихонько подошла к кровати. Она не закричала, не упала в обморок, На мгновение застыв, она смотрела на Феллон и бессмысленно улыбалась. Сомнений не было. Феллон мертва. Широко открытые глаза были холодны и тусклы, как у мертвой рыбы. Дейкерс нагнулась, пристально всматриваясь в них, словно хотела усилием воли вернуть им блеск или тщетно пыталась разглядеть в них свое отражение потом медленно повернулась и вышла из комнаты, выключив свет и закрыв за собой дверь. Пошатываясь, как самнамбула, она шла, придерживаясь руками за стену, чтобы не упасть. Сначала девушки не заметили ее возвращения. Потом вдруг три пары глаз уставились на нее, три фигурки застыли в живой картине недоуменного вопроса. Дейкерс прислонилась к дверному косяку, и беззвучно открыла рот. Слова не шли, будто что-то случилось с её горлом. Челюсть дрожала, а язык прилип к нёбу. Глаза её будто молили о чём-то. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем она справилась с собой. Когда она наконец заговорила, слова её звучали спокойно и слегка удивлённо. «Фэллон, она...» «Мертва». Дейкерс вдруг улыбнулась, словно очнувшись от сна, и терпеливо пояснила. «Кто-то убил Фэллон». Комната опустела. Дейкерс даже не заметила, как ее подруги разом выскочили в коридор. Она была одна. Чайник уже вовсю кипел, крышка дребезжала от напора пара. Сосредоточенно нахмурившись, Она аккуратно выключила газ. Очень медленно, словно ребенок, которому поручили сделать то, о чем он втайне мечтал, она сняла с полки коробку с чаем, изящный заварочный чайник и такую же чашку с блюдцем и, тихо напивая себе под нос, приготовила утренний чай для Феллон.